Глава шестнадцатая «Мадам Патриция ждет вас», — торжественно объявил дворецкий, распахивая передо мной дверь, ведущую в уже знакомый мне зал. «Мадемуазель Кэтрин, рада, что вы приняли мое приглашение», — проворковала женщина, изящным взмахом руки указывая мне на кресло. «Рада вас видеть, мадам Патриция», — тем же тоном ответила я, насмешливо подумав, будто у меня был выбор, присела на самый край сиденья и чинно сложила руки. «Скоро придет еще один гость. Думаю, вы будете приятно удивлены этой встречей. А пока его нет, я хотела сообщить вам отличную новость», — преувеличенно радостно проговорила мадам Патриция, подавая мне небольшой конверт. «Это приглашение на королевский бал». «Королевский бал?» — изумленно воскликнула. Мое удивление было столь неподдельным, что польстило старушке. «Но я действительно не ожидала услышать такое», и некоторое время находилась в прострации. Однако вскоре ехидный внутренний голос напомнил мне, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и я вопросительно посмотрела на мадам Патрицию. «Верно, приглашение на королевский бал», довольно повторила женщина, вновь взмахнув рукой, подзывая к себе дворецкого. Тот с ловкостью фокусника быстро подал ей журнал и сейчас же вернулся на свое место у входной двери. Мадам Патриция же надменно продолжила. «Благодаря моей протекции ты познакомишься с высшей знатью Грейтауна. Возьми, здесь каталог платьев. Будет бал маскарад». «Простите, мадам Патриция, но я не могу пока себе позволить такую роскошь», — проговорила я, все еще приходя в себя после вчерашнего посещения салона. Стоимость платья там была немногим меньше, чем у мадам Клод. Представляю себе, сколько будет стоить наряд для королевского бал маскарада. — Отказы не принимаются, — отмахнулась старушка, снова подтолкнув ко мне каталог. — Я обещала своей подруге позаботиться о тебе. Выбери наряд, и завтра же ко мне прибудет модистка, чтобы мы успели подогнать его по твоей фигуре. Я хочу, чтобы ты блистала на балу, чтобы все мужские взгляды были обращены только на тебя. Но не волнуйся, мы скроем твое лицо под маской. А твое имя в карточке приглашенных будет выдумкой. Ты будешь тайной вечера, прекрасной нимфой, сиреной. — Что вам от меня нужно, мадам Патриция? — прервала размечтавшуюся интриганку, пытливо вглядываясь в морщинистое лицо. — Только избавьте меня от наивной сказки о вашей великой дружбе с моей бабушкой и не уверяйте в вашем великодушии. Не верю. — А ты не так глупа. После длительного молчания, наконец, заговорила мадам Патриция, с легкостью сбросив маску доброй феи. «Что ж, я буду с тобой откровенна. Мне наскучили местные сплетни, а твоя ситуация – вызов для меня. Я хочу перевернуть этот мирок замшелых и погрязших в рживой праведности аристократов. С помощью тебя я ткну носом всех тех, кто возомнил себя башками и когда-то не сразу принял меня в свое общество». Я заставлю их восхищаться тобой, грезить. Мужчины падут к твоим ногам, а женщины будут умирать от зависти. — Эм... заманчивое предложение, — с усмешкой бросила, поглубже устраиваясь в кресле. — Спасибо за откровенность, но с чего вы решили, что я соглашусь? — Ты ничего не теряешь, твоей репутации уже конец, но мы можем обернуть твою историю тебе на пользу проговорила женщина, чуть подавшись ко мне. Ее вид, маниакальная одержимость, меня встревожили, и прямо отказать я не посмела. Я была уверена, эта женщина на многое способна, и сейчас я с ней точно не справлюсь. «Хм, что ж, давайте устроим хаос в светском мире», все же произнесла, решив подыграть явно сумасшедшей старухе до тех пор, пока мне это выгодно. «Отлично, я была уверена, что ты согласишься». — удовлетворенно произнесла мадам Патриция. Безумный блеск в ее глазах тотчас угас, движения стали плавными, а дыхание выровнялось. — Я научу тебя всем тонкостям дворцового флирта. Расскажу о каждом важном для нас аристократе, помогу подобрать нужный гардероб и... Женщина, брезгливо поморщив нос, добавила. — Тебе необходимо сменить куафера. Твои волосы отвратительно выглядят. Запомни, у нас мало времени и ты должна посещать меня дважды в день, чтобы мы успели подготовиться. — Три раза в неделю достаточно, — голосом нетерпящим возражений произнесла, с трудом сдержав порыв послать старуху куда подальше. Приказной тон жутко раздражал, но придется потерпеть, для моего же блага. — Хорошо, тогда продолжим. Тот, кто тебе поможет наточить коготки, пришел. Нехотя согласилась с моим условием мадам, неторопливо поднимаясь с кресла. И тотчас, словно по мановению волшебной палочки, дверь широко распахнулась, а в зал, как и в последнюю нашу встречу, ворвался месье Коннор собственной персоной. «Мадемуазель Кэтрин, я знал, что судьба нас непременно сведет вместе». «Мсье Коннор», — поприветствовала мужчину, смерив его оценивающим взором. «Ох, нет, дорогая». Вдруг простонала мадам Патриция, раздраженно фыркнув. «Не тот взгляд. Мягче. Нет. Лицо должно быть непроницаемым, а вот взгляд — призывным». «Так?» — излишне резко произнесла, мысленно застонав, уже пожалев, что дала свое согласие на этот кошмар. А судя по дате королевского бала, эта жуть будет продолжаться на протяжении целого месяца. «Ты видишь, дорогой, с кем приходится работать?» С нисходительным тоном протянула противная старуха, плавным шагом приблизившись к Конору, и показала мне мастер-класс. И если отбросить мою предвзятость к этой безумной женщине, мадам Патриция была профи в соблазнении мужчин. Теперь ты... Это были очень долгие две недели, и самые кошмарные из всех, что мне довелось пережить. Мадам Патриция оказалась требовательной, нетерпеливой и мстительной особой. А Конора вся эта возня явно забавляла, и мужчина откровенно развлекался за мой счет. В конце второй недели я уже забыла и не понимала, зачем вообще связалась с этой семейкой. Внук был под стать своей бабке, такой же одержимый и безумный игрок. — Мадмуазель Кэтрин, вы сегодня рано, — проговорил Дворецкий, принимая из моих рук пальто и зонт, с сочувствием наблюдая, как я стаскиваю с себя размокшие после проливного дождя туфли, и шаркающей походкой ползу в комнату. — Да, — коротко ответила, устало опускаясь на кровать. — Мсье Оуэн, как обстоят дела с ремонтом в особняке? — Заканчивают комнаты. Пора заказывать мебель, мадемуазель Кэтрин. — Ясно. Мадам Жанет появлялась? — Нет, но принесли счет из гостиницы, — ответил старик, презрительно поморщившись. — Она вчера съехала. — Вот как? — «Надеюсь, отбыла в Эдбург и больше не будет меня доставать своими нотациями», промолвила, откидываясь на спинку кровати. Маман Кэтрин была не менее настырной, чем старуха Патриция, и раз в три дня заявлялась в мой дом. Вернее, пыталась. Высокий забор и замок на ворота поставили в течение той же недели после ее первого визита. Но за неимением привратника ей пару раз удавалось проскользнуть. А так как и стражи в моем особняке не было, мне приходилось выслушивать, какая я неблагодарная дочь. «Мадемуазель Кэтрин, что делать со счетом из гостиницы?» — вернул меня на землю тихий, заботливый голос Дворецкого. Оказывается, задумавшись, я закрыла глаза и теперь, с трудом сфокусировав зрение, пыталась принять серую бумагу из рук мужчины. «Знатно она повеселилась», — усмехнулась, в уме прикидывая траты маман. Еду из ресторана заказывала. Счет отправь назад в гостиницу. Мадам Жанет Марлоу – дееспособный человек и в состоянии оплатить свои счета самостоятельно. «Как прикажете?» – с довольной улыбкой проговорил старик. Неужто он думал, что я расчувствуюсь и оплачу истеричной особе счет? — Ваш человек, мсье Генри, не возвращался? – поинтересовалась, прикрывая ладонью широкий зевок. — Нет, мадемуазель. Вы будете ужинать?» «Да, мсье Оуэн», — пробормотала, с трудом ворочая языком, медленно сползая на подушку. «Я сейчас приду». «Конечно», — ответил мужчина. В его голосе мне послышался смешок, а через минуту мое продрогшее тело накрыли теплым одеялом.